Скорпион ведь не ледокол. И все же, я полагаю, мы можем попробовать туда пройти без особого риска для лодки. Если не удастся пройти до 60-й широты, ну что ж, сделаем все, что в наших силах. Думаю, мы сумеем выполнить почти все, что вам желательно. И опять пошел разговор о радиосигналах, все еще доносящихся откуда-то из района Сиэтла. Сэр Филипп Гуделл, директор Нонпи, предъявил сводку передач, полученных после войны. «В большинстве эти сигналы непонятны», — сказал он. «Они поступают через неопределенные промежутки времени, больше зимой, чем летом. Частота...» 4,92 мегагерц. Тут специалист по радиотехнике сделал пометку в своих записях. За все время перехвачено 169 передач. Из них в трех можно было различить сигналы по азбуке Морзе. Всего семь сигналов. В двух случаях явно распознавались английские слова По одному в каждой передаче. Все остальное в этих передачах расшифровки не поддается. Если кто-нибудь хочет взглянуть, записи при мне. Понятное два слова. Вода и связь. Сколько в целом часов продолжались передачи? Спросил сэр Дэвид Хартман. Около 106 часов. И за все это время только два понятных слова. А остальное, что не внятится? Да, совершенно верно. Думаю, что и в этих двух словах смысла нет. Вероятно, передачи случайность. В конце концов, если несчетное множество обезьян, станет барабанить на несчетном множестве пишущих машинок, которая-нибудь из них напечатает комедию Шекспира. По-настоящему выяснить требуется одно, каким образом вообще возникают эти передачи. Очевидно, еще существует какой-то источник электрической энергии. Возможно, тут действуют и какие-то люди, Это маловероятно, но все может быть. Лейтенант Сандерстром наклонился к своему командиру, что-то ему шепнул. Дуайт объявил во всеуслышание. Мистеру Сандерстрому известны радиостанции тех мест. — Не уверен, что знаю их все, — застенчиво сказал лейтенант Сандерстром. Лет пять назад я проходил на острове Санта-Мария практику по морской связи. Передачи шли в том числе на частоте 4,92 МГц. «А где этот остров?» — спросил адмирал. «Совсем рядом с Брэвертоном в Пьюгицком проливе, сэр. Там, на побережье, есть еще несколько станций». А здесь находится главная во всем районе школа морской связи. Капитан Тауэрс развернул карту и показал пальцем. Вот этот остров, сэр. Его соединяет с материком мост. Он ведет к Манчестеру, совсем рядом с Клемским заливом. И велик ли радиус действия этой станции на Санта-Марии? Спросил адмирал. Наверное, не знаю, но думаю, передачи можно поймать в любой точке земного шара, был ответ. Станция выглядит как кругосветная. Очень высокие антенны. Очень сэр. Антенны такие есть на что посмотреть. Я так думаю, эта станция. Часть системы постоянной связи, которая охватывает весь Тихий океан, но наверняка не скажу. Я только учился в школе связи. Вам не случалось связываться с этой станцией напрямую с какого-нибудь корабля, где вы служили? Нет, сэр. Мы работали на других частотах. Поговорили еще о технике радиосвязи. «Если это и впрямь окажется Санта-Мария, пожалуй, нам нетрудно будет обследовать остров», сказал наконец Дуайт и мельком глянул на основательно изученную еще прежде карту, проверяя себя. «Глубина совсем рядом с островом, сорок футов. Пожалуй, мы даже сможем остановиться у самой пристани. На крайний случай у нас есть надувная лодка». Если уровень радиации не чересчур высок, можно будет ненадолго послать человека на берег, разумеется, в защитном костюме. Пошлите меня. С готовностью вызвался лейтенант Сандерстром. Я там все ходы и выходы знаю. На том и порешили и стали обсуждать теорию Йоргенсена, Какими научными наблюдениями можно подтвердить ее или опровергнуть? После совещания Дуайт встретился с Мойрой и Дэвидсон. Они собирались вместе пообедать. Она заранее выбрала скромный ресторан в центре. Дуайт пришел туда первым. Она появилась с небольшим чемоданчиком в руках. Поздоровались, и Дуайт предложил Мойре перед обедом выпить. Она попросила коньяку с содовой. Дуайт, заказывая, спросил ее — Двойную порцию? Нет, нет, обычную был ответ. Дуайт, не выразив ни удивления, ни одобрения, кивнул официанту. Глянул на чемоданчик. Выходили по магазинам? По магазинам? возмутилась Мойра. Это я-то, воплощенный добродетель? Прошу прощения. Собрались куда-нибудь съездить? Нет, Мойра. Явно наслаждался его любопытством. «Угадайте с трех раз, что тут в чемодане?» «Коньяк? Нет, коньяк уже во мне.» Дуайт чуть подумал. «Большой острый нож. Вы намерены вырезать из рамы какую-нибудь картину на библейский сюжет и повесить ее у себя в ванной?» «Не то. Угадывайте в последний раз». Ваше вязание. Я не умею вязать. Не признаю никаких успокоительных занятий. Пора бы вам это знать. Им подали коньяк и содовую. Ладно, сдаюсь, сказал Дуайт. Так что же у вас тут? Мойра открыла чемоданчик. Внутри лежали репортерский блокнот, карандаш и учебник стенографии. Дуайт широко раскрыл глаза. «Послушайте, неужели вы взялись изучать эту штуковину? А чем плохо? Вы же сами мне посоветовали?» Дуайт тусмутно смутно вспомнилась, что однажды от нечего делать. Он и правда сказал ей, занялась бы стенографией. «Вы что же, берете уроки каждое утро? Мне надо быть на Рассел-стрит в половине десятого». Я и половина десятого. Приходится вставать, когда и семьи еще нет. у, -у прямо беда, усмехнулся Двайт. А зачем вам это? Надо же чем-то заняться. Мне надоело боронить навоз. И давно вы этим занимаетесь? Три дня. И делаю огромные успехи. Вывожу загогулины, кого угодно, перезагогулю. А вы, когда пишете, понимаете, что загогулины означают? Пока нет, призналась Мойер и отпила глоток. Для этого надо еще много работать. Вы и на машинке учитесь печатать. Мойер кивнула и счетоводству тоже все премудрости сразу. Дуайт посмотрел на нее с удивлением. Когда вы все это одолеете, из вас выйдет классный секретарь. «На будущий год», — сказала Мойра, — «через год я смогу получить отличное место, и много народу там учится. Это что же, школа или курсы?» — она кивнула. Я и не думала, что будет так много, пожалуй, только вдвое меньше, чем бывало обычно. Сразу после войны учащихся было раз-два и обчелся.